Том второй, глава четвертая. Великий князь Изяслав, названный в крещении Димитрием. Годы 1540-1777. Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие. Основанное, возведенное единовластием, она утратила силу, блеск и гражданское счастье.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 Мы хотим обозреть весь путь государства российского от начала до нынешней степени онового. Увидим толпу князей недостойных и слабых, но среди них увидим и героев добродетелей, сильных мышцую и душою. В темной картине между усобья, неустройств, бедствий являются также яркие черты ума народного, свойства нравов, драгоценные своей древностью.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 Народ латышский, а все волод торков восточных соседов Переславской области, которые, услышав, что и великий князь вместе с Черниговским и Полоцким идет на них сухим путем и водой, удалились от пределов России. Жестокая зима, голод и мор истребили большую часть всего народа, но отечество наше, избавленное от торков. С ужасом видела приближение иных варваров, дато ли неизвестных в истории мира. Еще в тысячи пятьдесят пятом году половцы или каманы входили в область Переславскую. Тогда князь их Балуш заключил мир со Севолодом. Сей народ кочующий и единоплеменной с печенегами и, вероятно, с нынешними киргизами, обитал в степях азиатских близ моря Каспийского, вытеснил узов.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 Зимою вырвались в области российские, победили в Севолода и с добычей возвратились к Дону. Сего времени начинаются бедствия России. И летописец сказывает, что небо предвествило их многими ужасными чудесами, что река Волхов шла вверх пять дней. что кровавая звезда целую неделю являлась на западе, солнце утратило свое обыкновенное сияние и восходило без лучей, подобно месяцу, что рыболовы киевские извлекли в ниводе какого-то удивительного мертвого урода, брошенного в Днепр. Все эти сказки достойны некоторого замечания, изъявляя страшное впечатление, оставленное в уме современников тогдашними несчастиями государства. Небо правосудно, говорит Нестер.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 сей несчастный сын великого Владимира двадцать четыре года сидев в темнице клятвенно отказался от всяких требований и властолюбия даже от самого света пострикся и кончил жизнь в киевском монастыре Святого Георгия первым поводом к междуусобию было отдаленное княжество Тмутараканское Владимир Ярославич оставил сына Ростислава который, не имея никакого удела, жил праздно в Новигороде. Будучи отважен и словолюбив, он подговорил с собою некоторых молодых людей. Вместе с Вышатую, сыном новогородского изяславого посадника Астромира, ушел в Тмутаракань и выгнал юного князя Глеба Святославича, который управлял сею Азовской областью.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 Святослав не мог вторично смирить племянника своего Ростислава для того, чтобы в государстве явился новый неприятель — князь Полоцкий. Сей правнук Рагнедин ненавидел детей Ярославовых и считал себя законным наследником престола великокняжеского, ибо дед его Изиаслав был старшим сыном Святого Владимира. Современный летописец называет все Слава злым и кровожадным. соверенно приписывая сию жестокость какой-то волшебной повязке, носимой сим князем для закрытия природной на голове язвины. Всеслав без успеха осаждая Псков, неожиданно завоевал Новгород, пленил многих жителей, не пощадил и святыни церквей, ограбив Софийскую.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 Проведение наказало вероломных. Там, где отец их одержал славную победу над цветополком и печенегами на берегах Алты, через несколько месяцев Известлав и братья его в ночном сражении были на голову разбиты свирепыми половцами. Великий князь и Псевдолат ушли в Киев, а Святослав в Чернигов. Воины первого, стыдясь своего бегства, требовали вечера. собрались на торговой площади в киевском подоле и прислали сказать Изеславу, чтобы он дал им оружие и коней для вторичной битвы с половцами. Великий князь, оскорбленный этим своевольством, не хотел исполнить их желания. Сделался мятеж, и недовольные, обвиняя во всем главного воеводу Изеславова именем Косничка, окружили дом его. Воевода скрылся.